Реже наружные половые органы приобретают черты, придающие им сходство с половыми органами противоположного пола. Иногда они оказываются настолько плохо развиты, что определение пола становится невозможным. Подобные явление получили название ложного гермафродитизма, так как дело ограничивается лишь изменением внешних признаков. Половые железы у таких субъектов относятся к какому-нибудь одному полу, хотя могут быть недоразвитые. Истинный гермафродитизм, когда у одного человека есть и яичники, и семенники, наблюдается это крайне редко. Известно лишь несколько достоверных случаев, причем в большинстве из них полноценные функциональной деятельности – обладали железы только одного какого-нибудь пола. Так как у гермафродитов при рождении, и не только при рождении, трудно правильно определить пол, а решить этот вопрос и зарегистрировать в соответствующих документах врач-акушер должен немедленно, возможны ошибки. В дальнейшем ошибочная направленность воспитания может привести к тому, что психический склад и сексуальные склонности пациента не будут соответствовать состоянию имеющихся у него половых желез. У истинных гермафродитов психический склад и сексуальная направленность в течение жизни могут меняться. Теперь, благодаря высокому развитию оперативной техники, этот дефект развития может быть устранен без особого риска для пациента. Решая вопрос, какие половые железы подлежат удалению, врач руководствуется не их функциональной способностью, а психическим складом больного, и в соответствии с этим производит операцию. Только в том случае, если психический склад четко не определяется, хирург делает операцию, руководствуясь состоянием половых желез. Кое-что о непорочном зачатии. Мы привыкли думать, что у живых существ, имеющих половые клетки, возникновение зародышей всегда сопровождается слиянием яйца и сперматозоида. Но это не обязательно. У некоторых животных яйца способны развиваться сами по себе, без какого-либо участия мужских половых клеток. Это явление открыто Левенгуком в начале XVIII века и получило название «девственного размножения» или «партеногенеза». При любом способе размножения всегда какое-то число яйцеклеток остается неоплодотворенным. Все они очень скоро гибнут. Впрочем, из этого правила есть многочисленные исключения. У иглокожих. Некоторых червей и членистоногих, оставшиеся неоплодотворенными яйца, могут начать делиться, как и оплодотворенные, но развитие не идет до конца. На определенной стадии оно приостанавливается и зародыш гибнет. У этих организмов новые полноценные существа из неоплодотворенного яйца возникают чрезвычайно редко. Известны, однако, животные, некоторые виды кузнечиков и другие насекомые, у которых неоплодотворенные яйца развиваются нормально, а личинки, вышедшие из них, вырастают до взрослых особей, так что обычный способ размножения не обязателен. У только что названных животных партеногенез явление случайное, не имеющее серьезного значения для вида. В отличие от них, есть организмы, которые не могли бы существовать без этого и размножаются только партеногенетически или чередуют партеногенетическое размножение с нормальным. Последний способ размножения получил название сезонного партеногенеза. Он присущ тлям и многим другим насекомым. У виноградного вредителя филоксеры Из отложенных с осени яичек весной развиваются только самки, носящие название «основательниц». Из 50 яиц, отложенных каждой из них, партеногенетически развиваются такие же самки, которые, в свою очередь, откладывают неоплодотворенные яйца.